Далее Аристотель говорит об этом следующее. «Может быть, что то, что обладает возможностью, недействительно. Ничего поэтому нам не даст, если мы сделаем субстанции вечными, как это делают учащие об идеях, раз в них нет некоего начала, которое может вызывать изменения. И даже последнего недостаточно, если оно недействительно ибо в таком случае нет изменения, и даже если бы оно было деятельно, но его субстанция была бы лишь некой возможностью, то не существовало бы вечного движения, ибо существующее лишь в возможности может также и не существовать. Должно, следовательно, существовать некое начало, субстанцию которого мы необходимо должны понимать как деятельность. Так, например, в духе энергия есть сама субстанция. Здесь, однако, возникает, по-видимому, сомнение, ибо кажется, что все деятельное возможно – Но не все возможное переходит в энергию, так что кажется, будто возможность есть первая, ибо она есть всеобщая. Но если бы это было так, то ничего сущего не существовало бы, ибо возможно, что нечто могло бы существовать, но еще не существует. Но энергия есть нечто более высокое, чем возможность. Нельзя поэтому сказать, как это полагают теологи, что сначала в бесконечном времени существовал некий хаос или ночь материя. Или сказать подобно физикам, что «все существует сразу». Как именно могло бы это первое подвергаться изменению, если бы ничего в действительности не существовало вообще в силу причин? Ибо не материя движет самое себя, а движет ее мастер. Левкип и Платон утверждают поэтому, что движение вечно, но не говорят почему». Чистая деятельность, согласно Аристотелю, существует до возможности, не во времени, а по существу. Время, именно есть подчиненный, удаленный от всеобщего момента, ибо абсолютное первое существо, как говорит Аристотель в конце шестой главы 12 книги, есть то, что в одинаковой деятельности всегда остается тожественным с собою. В вышеуказанных предположениях о существовании хаоса и тому подобное принимается существование деятельности, которая имеет, следовательно, предшествующую ей предпосылку, но хаос есть лишь пустая возможность». «Истинной сущностью мы должны признать то, что движется в самом себе». Следовательно, продолжает Аристотель, «то, что движется в круге, и это делает очевидным не только мыслящий разум, но и факты». Из определения абсолютной сущности как деятельной сущности, благодаря которой совершается переход из возможности в действительность, вытекает, что оно существует предметным образом в видимой природе. Как равное самому себе, которое доступно зрению, эта абсолютная сущность является вечным небом. Мыслящий разум и вечное небо служат двумя способами воплощения абсолютного. Небо находится в движении, но оно есть также и движущее – Так как шаровидное является таким образом и движущим, и движущимся, то существует некая средина, которая движет, но сама является недвижимым и вместе с тем вечным, есть некая субстанция и энергия». Это, данное Аристотелем великое определение абсолютного существа, как круга возвращающегося в себя разума, гласит, сходно с новейшими определениями, «недвижимое, которое движет, есть остающаяся равной самой себе идея, которая, двигая, остается в соотношении с самой собой». Он поясняет это определение следующим образом. Движет то, что составляет предмет желания и мыслица, но само недвижимо, и первоначальное их обоих тожественно. Эта цель, содержанием которой является само желание и мысль, такая цель называется «прекрасным» или «благом». Ибо то, что составляет предмет желания, есть то, что представляется прекрасным, нравится, первое которого, или цель, на что направлена воля, есть то, что прекрасно. Но более вероятно, что мы его желаем потому, что оно представляется таковым, чем предположение, что оно кажется таковым потому, что мы его желаем». Ибо если бы было верно последнее предположение, то прекрасное было бы просто положено деятельностью, а на самом деле оно положено самостоятельно, как предметная сущность, которой лишь впервые пробуждается наше желание. Но истинным началом в этом является мышление». Ибо мысль приводится в движение лишь мыслимым. Но другой соэлемент – постигаем почти не веришь своим глазам, в себе и для себя. Другой элемент – это положенная, как предметная, в себе и для себя абсолютно сущая мысль и субстанция этого другого элемента есть первая субстанция. Первая же субстанция есть простая субстанция, представляющая собой чистую деятельность. Прекрасная и наилучшая именно таково, и первая есть всегда абсолютно наилучшая, или, по крайней мере, наивозможно лучшая. А что конечная цель принадлежит к неподвижному – Это показывает понятие. То, что приводится в движение, может вести себя и иначе. Движение, фора, есть первое изменение. Первое движение, в свою очередь, есть круговое движение, а это движение приводится в движение в их же указанной причиной. Согласно Аристотелю, следовательно, понятие, Принципиум когносенди есть также то, что движет. Принципиум эссенди. Он называет эту причину Богом и показывает его отношение к единичному сознанию. Первая причина необходима, но слово необходимо имеет троякий смысл. Оно означает, во-первых, насильственное то, что идет против склонности. Оно означает, во-вторых, то, без чего не существует благого. Оно означает, в-третьих, то, что не может существовать иным образом, а существует абсолютно. На такое начало, такое недвижимое, повешено небо и вся природа. Видимое вечное и видимое изменчивое. Эта система продолжает свое существование вечно. Нам же, как отдельным лицам, дано лишь на короткое время иметь в ней свое место пребывания, которое является наипревосходнейшим. Ибо эта система всегда остается таковой, какова она есть. Нам же это недоступно. В силу того, что деятельность этого начала есть также сама по себе удовольствие, бодрствование, ощущение и мышление доставляют наибольшее удовольствие, надежды же и воспоминания доставляют удовольствие только как ведущие к ним». А мышление, которое существует исключительно для себя самого, есть мышление того, что само в себе представляет собою наипревосходнейшее. Мысль есть для самой себя абсолютная конечная цель. Различие и противоположность в ее деятельности и снимание их Аристотель выражает следующим образом, но мысль «Мыслит самое себя посредством приятия мыслимого, но мысля и прикасаясь, мысль сама мыслится, так что мысль и мыслимое есть одно и то же».